Страница 376. Истоки ламаизма. Тантризм. Доктринальной основой ламаизма, от тибетского лама высший, то есть адепт учения, монах, является, как упоминалось, буддизм. Однако, поскольку предшественником буддизма в Тибете была местная религия Бон, бонпо с ее преимущественно анимистическим культом божеств, духов и сил природы, складывавшаяся на этой первичной основе новая модификация буддизма ламаизм, впитала в себя немало от этого первоисточника. Это, в частности, хорошо видно, при знакомстве с ламаистским пантеоном и различными культами, часть которых восходит к примитивным шаманским верованиям древних тибетцев и монголов. Что же касается доктрин буддизма, то необходимо заметить, что формировавшийся в позднем средневековье, в VII-15 века, ламаизм явился своего рода синтезом едва ли не всех основных его направлений, включая не только Хинаяну и различные школы-секты Махаяны, но также и тантрийскую Ваджраяну – алмазную колесницу. Истоки тантризма восходят к древним культам плодородия и соответствующим обрядам. Стимулированные древнеиндийскими поисками спасения – мокши и нирваны, древние обряды и культы под воздействием брахманизма и раннего буддизма приобрели иной облик и иную целенаправленность. Возникло учение «Даранье» – «Тантризм», который сыграл существенную роль в становлении как индуизма, так и ламаизма. В индуизме тантризм проявился в форме шиваизма. Тантризм буддийский, оформившийся как самостоятельное течение в буддизме, примерно в середине первого тысячелетия нашей эры, имел более разработанную философскую основу. Именно в буддийской тантре была введена в широкий обиход мандала, своеобразная графическая диаграмма Вселенной, насыщенная магическими знаками и символами, имевшие множество вариантов и модификаций. К числу философских основ буддийской тантры следует отнести и кала-чакру колесо времени, в рамках которого 60 звериный цикл символизирует кругооборот человека в кармическом мире сансары. Однако главное в буддийской тантре – как, впрочем, и в индуистской, не философия, а практика, то есть та мистика и магия, которыми обрамлялись все акции ее последователей. Страница 377. Мистико-магические основы тантры выявляются в двух аспектах – в медитации и в грубых магических обрядах, включая и сексуальную практику. Что касается медитации, то специфика тантризма проявляет себя здесь в глубокой интимности обряда, в детальном следовании тем тайным поучениям и рекомендациям, которые неофит получает в процессе его длительного личного контакта с учителем, гуру или ламой. Обряды, включая ритуальное общение полов с целью приобретения мудрости праджни, воспринимаемой в Аджрайане в качестве женского соответствия Будды и Батисатвы, порой сводились к имитации либо символическому использованию этих приемов. В последнем случае речь идет о заклинаниях-мантрах или символических изображениях, типа янтры и мандалы, насыщенных текстами, формулами, диаграммами, которые содержат в себе все тот же магический смысл. Тантризм оказал огромное влияние на ломоизм. В определенном смысле можно сказать, что едва ли не вся специфика ломоизма, многие его культы и обряды возникли в первую очередь на основе буддийского тантризма. Что касается его философии, то в рамках позднего ломоизма были синтезированы многие течения буддийской мысли, что и сыграло свою роль в оформлении космологии, этики, антологии и других аспектов этой доктрины.